Глава 4 Великий перенос. «Галя, вы прямо сейчас начнете проходить через портал!» Нетерпящим возражения голосом приказал я и тут же использовал первый эпический кристалл. Вручив младшей племяшке свой мобильный приказал. «Береги его. Как только окажешься снова на земле, попытайся дозвониться до майора Сизова. Он предпоследний в набранных контактах. Поняла?» «Дядя Сергей, я не хочу...» — начала упрямиться девочка. «Надо, Настя!» — приказал я и буквально втолкнул племяшку «Фиолетовое марево». И тут же перевел взгляд на старшую. «Теперь ты!» «Черт, как вас искать!» «Товарищ майор, мне нужен телефон! Срочно! Лови!» Сизов кинул мне трубку мобильника, знакомую трубку. «Это телефон твоего брата! Глебов, что думаешь? Началось?» ни хрена я не думаю!» — ответил я после того, как поймал мобильник. «Лучше еще один телефон дай!» «Больше нет! Свой не взял на штурм!» — ответил майор. «Хреново!» — ответил я и создал второй портал. «Надя, твоя очередь. Держи мобильный. Как выберешься, позвони на мой номер. Тебе должна ответить сестра. Постарайся выяснить, где она. И береги заряд батареи. Все, давай!» «Мама, я люблю тебя!» Девочка рванулась к матери, но я остановил ее и как младшую толкнул в портал. «Сергей!» — возмутилась Галина. «Не сейчас!» — строго оборвал я женщину, создавая третий портал. Вытащил из-за пояса пистолет, доставшийся от Орлова. «Держи, это может пригодиться. Есть мнение, что вас выбросит в одном месте. Все, давай за девчонками!» Галина схватила оружие и буквально вбежала в фиолетовое марево пробоя. Я же, отступив на шаг, опустился на стул и глубоко, полной грудью вздохнул. «Фух, кажется, успел». «А я нет!» Раздался рядом со мной голос майора. «Держи, это твой пистолет. Мотоцикл с вещами ребята уже прибрали. Сдается мне Глебов, что очень скоро начнется лютый звездец. Сейчас надо держаться вместе». «Как думаешь, где их выкинет?» Спросил я, принимая оружие. «Да, сейчас без огнестрела никуда. Когда все население планеты начнет меняться, вряд ли я смогу пройти по улицам родного города спокойно. Да что город?» Скоро та группа людей, что вышла из помещения, изменится, и большая их часть попытается убить нас и друг друга. «Надо уходить отсюда, выбираться в защищенное место», — озвучил мои мысли Сизов. «У нас уже есть одна база, в известковом, и еще Борода сказал, что подготовит свой клуб. У него там хорошее место. В стороне от города заправка рядом». «Командир, тебе звонят на телефон, какой-то парторг Прием!» Раздалось из рации. «Это племянница!» – подскочил я. «Рус, сними трубку, скажи, что ты от Глебова!» – тут же среагировал Сизов. «Узнай, где находится звонивший. Прием!» «Уже разговариваю, там пятеро, находятся в лесу, рядом трасса. Говорят, это рядом с поворотом на Известковой. Прием!» «Скажи им, пусть никуда не уходят. За ними скоро приедет машина. Да, сворачивайтесь, мы уезжаем отсюда. Приготовьте крупняк, может пригодиться!» «Как понял?» Дальше я уже не слушал. «Пятеро. Все выжили, чтобы мне год пива не пить. У меня получилось. И главное, все в одном месте, фактически в безопасности. Даже оружие есть, чтобы защититься. Я пойду к ним», — сообщил я. «Сколько еще будет длиться слияние, неизвестно. Так что я постараюсь забрать их в безопасное место». «Стой!» — Сизов выставил перед собой руки. «Где подавитель?» «Останется у меня, если ты не против. Поверь, на то есть причины». «Я боялся, что ты обменял его у клеща на своих родных. Нет уж, давай эту штуку сюда. Для тебя это слишком мощный артефакт. Майор, давай будем честными. Ты погнал меня в ловушку, считая, что на верную смерть. Так что я возьму подавитель в качестве оплаты. Поверь, так будет лучше для всех. И у меня есть способ, как зарядить этот артефакт. Это всё, что я могу тебе предложить». «Никто бы тебя не стал убивать, Глебов». «Эпический класс — это огромная редкость. Ты сам по себе огромная ценность. У Орлова на этот счет было другое мнение», — усмехнулся я. «Клещ просто не знает, что ты из себя представляешь. Но все равно не стал бы тебя убивать. Единственный землянин, свободно находящийся на Брэдсизе больше суток. До тебя только один мой боец пробыл там шесть часов и вернулся весь израненный». Мы отклонились от темы. «Давай сделаем так». «Подавитель остается у меня, как залог нашего сотрудничества», — предложил я. «Майор, ты уже изучил меня и знаешь, я, в отличие от тебя, не предам». «Да не предавал я!» — вспылил Сизов. «Ты же знал, что идешь в логово. Что за предъявы?» «Подавитель, не отдам!» Мой голос прозвучал тихо, но уверенно. «Пошли уже. Время уходит». Словно в подтверждение, перед глазами вспыхнуло окно с сообщением. До полного слияния с упорядоченным, ускоренный вариант — Осталось двадцать минут. «Все, я побежал!» — подвел я черту под нашим разговором и двинулся на выход. «Твой мотоцикл сейчас подгонит к проходной, Порторг!» — уже в спину ответил мне Сизов. «Где меня искать, знаешь? Лучше нам держаться вместе, игрок!» Пока по коридору, а затем через проходную успел понаблюдать, как бойцы пытаются утихомирить гражданских. Те что-то кричали, ругались и даже дрались между собой. Не все, но большинство. Похоже, началось то, о чем меня столько раз предупреждали. От осознания этого на затылке невольно зашевелились волосы. Очутившись на улице, я невольно посмотрел на небо, словно ожидал, что оттуда прямо сейчас низвергнется огненный дождь. И замер. Небо исчезло. Вместо привычной синевы, облаков, солнца, все было затянуто розовым маревом, по которому то и дело проскальзывали фиолетовые молнии. Удивительное и пугающее зрелище. «Глебов!» «Забирай свой байк!» — раздался знакомый голос. Повернувшись, я увидел Юру. «Здоров будь!» — я сбежал по ступеням крыльца и пожал оперативнику руку. Правда, сейчас он был в ОМОНовском камуфляже с автоматом за спиной, и над головой у него светилось окошко с информацией. «Игрок. Имя — Цезарь. Класс — Стрелок. Уровень класса — третий. Прогресс — триста из четырех тысяч». «Ого! Это ты когда успел так набрать уровень?» — удивился я. «С гномами склеснулись. Я тогда как раз за пулеметом был. Прилично настрелял консервных банок», — ответил старый знакомый. Голос у него был спокойный, а вот на лице явно просматривалась тоска, которую он всячески пытался скрыть. «Юра, иди сюда!» — раздался от проходной женский голос. «Я, может, не увижу тебя больше. А ты?» «Жена?» — спросил я, кивнув на высокую и стройную женщину, замершую возле сторожевой будки. «Тоже с оружием. В таком же камуфляже. Боевая подруга!» ответил бывший оперативник. «Не игрок». «Как-то так вышло, что у меня ни одного эпического кристалла нет». «Зови её сюда», — произнёс я, приняв решение. «Только живее. Впрочем, дуй к ней сам, я подъеду». «Да ты...» «Это ж...» — засуетился Юра, сразу смекнув, что к чему. «Я отплачу». «Разберёмся», — ответил я. «Шевелись, времени минут пятнадцать осталось. А у меня ещё дела». Подкатив к женщине, я активировал у нее за спиной портал, потратив шестой за сегодня эпический кристалл. «Все. Готово». «Саша! В портал! Живо!» На бегу крикнул Юра. «Это твой шанс!» Женщина сразу сообразила, что к чему. Шаг второй, и ее фигура скрылась в Марьеве портала. «Все. На сегодня хватит добрых дел. Жди, если пройдет испытание, то я позвоню Сизову». Бросил я оперу и тут же создал перед мотоциклом пробои в Брэдсис. До последнего боялся, что у меня не получится». Но повезло, портал открылся. Черт, да у меня сегодня просто отличный день. На территории космопорта было тихо, и это радовало. Значит, протокол безопасности не задержит меня здесь. Что ж, не стану задерживаться, а то ситуация может измениться в любой момент. Пришка с Полиной сейчас в безопасности, в отличие от Михаила и его семьи. Снова белая вспышка портала, и я, не останавливаясь, покинул Брэдсис». Лишь успел помахать в сторону космопорта, мол, все в порядке. Земля встретила меня еще более странным небом, которое стало уже фиолетовым, расчерченным черными полосами. От этого все вокруг — трава, деревья, ленда реки — все приобрело странный синий цвет. Картину дополнял монотонный рокот, напрочь перекрывающий звук двигателя. Жуткое зрелище, в полной мере дающее представление о конце света. Группу людей я заметил, когда заглушил мотоцикл и начал осматриваться. Видимо, Михаил повел всех в укрытие, чтобы с дороги никого не было видно. «Семеро. Интересно, а кто лишний?» «Хм, какой-то парень. Совсем молодой, лет 20 максимум. И откуда он здесь взялся?» Оставив мотоцикл на месте, я подхватил свой рюкзак и направился к убежищу родичей. Меня, конечно же, заметили, хоть и не сразу, что неудивительно. Такой рев стоит. «Здорово, бедолаги!» — крикнул я, приблизившись к группе игроков. — Как вам представление? — Серый, чтоб тебя приподнял и отпустило! — крикнул брат, склонившись к моему уху. По голосу было видно, насколько Миша возбужден. — Ты погляди, что творится! — Вижу, — ответил я тоже громко, чтобы Михаил меня услышал. — Ничего, немного осталось. Скоро все закончится! В рокот с небес добавился нарастающий свист, и мы умолкли, уставившись вверх. «Твою же в душу!» Стало настолько жутко, как никогда в жизни. Небо стремительно наливалось чернотой, и мир вокруг буквально исчезал, растворяясь в непроглядной тьме. «Сука, так как! Сейчас не станет ни Земли, ни нас, и этому никак не противостоять. Чтоб меня!» «Вспышка!» В себя пришел рывком, словно спал, а затем резко проснулся. Почувствовав под головой что-то твёрдое, повернулся и натолкнулся на растерянный взгляд девушки, лицом так сильно похожий на Полину. «Ну, привет, что ли?» — я улыбнулся. «Тебя как зовут?» «Вас... нет. Теперь зови меня Зена», — ответила дочь байкера. «Так будет правильней». «Ну, тогда я парторг. Будем знакомы». Усевшись, осмотрелся. Твёрдое, на чём я лежал, оказалась нога Михаила, который бессовестно дрых, как и остальные — «Как чувствуешь себя, Зена?» «Могло быть и лучше», — ответила девушка. «Пить охота». «В коляске рюкзак, в нем есть фляжка с водой», — ответил я и собрался было уже подняться, но именно в этот момент перед глазами появилось первое сообщение. Слияние с упорядоченным завершено. Количество игроков — 60 миллионов 213 тысяч 40. Из них... 52 миллиона 975 тысяч 321 не посетили полигон испытаний и получили классы простого ранга. Нулевой мир Земля открыт для посетителей из других миров. Тут же пришло еще одно сообщение. Парторг. Твое участие в судьбе Земли равняется 0,02%. Получен статус «Борец», «Бонус при защите своего мира», Плюс 30% ко всем боевым умениям, способностям при отражении атак и иномерян. Минус 90% стоимости при создании клана. Парторг. В твоем владении находятся локации из другого мира. Получен статус «Дитя двух миров». Согласно протоколу 3-15, ты имеешь право переместить принадлежащее тебе в родной мир. Желаешь перенести свою собственность на Землю. Да? Нет? Да! почти выпрыгнул я, едва до моего сознания дошло только что прочитанное. Есть. Есть на свете высшая справедливость. Великий мать его перенос. Справившись с эмоциями, я сосредоточился на следующем послании от упорядоченного. Порторк, выбери точку входа, к которому желаешь привязать локацию. Доступно: 1. Берег реки Гоксы, окрестности города Н. 2. Лесополоса, окрестности поселка Известковый. Первый вариант произнес я, понимая, что здесь, на берегу, намного лучше. Вода — это жизнь, а известковые там вроде как занято. Лучше не буду напрягать майора своим присутствием. Пусть спокойно строит общину. Или клан. Как правильней? Черт! Клан! Ладно, разберемся. Вот, упорядоченная уже новое сообщение прислала. Запущен протокол. Трансформация местности. Точка входа — берег реки Гоксы полностью перешла в собственность игрока Парторга. Игрок. Для подтверждения необходимо создать клан. Активирован принудительный перенос в мастерскую упорядоченного. В следующую секунду я очутился перед широким, длинным столом, на котором располагался монитор, купию которого я уже видел в помещении аукциона. На экране имелись три окошка. Клан. Создать. Ремесло. Подтвердить квалификацию. Испытание упорядоченным. Доступно после 10 уровня. Создать клан выбрал я. Изображение на экране тут же поменялось. Игрок Парторг. С твоего счета списано 100 КСО. Дай название своему клану. Я с трудом сдержал рвущиеся наружу матерные слова. Как-то не хотелось становиться главой клана Сука. Или совсем уж что-то непотребное, вроде Чудаки на букву М. К счастью, у меня уже имелось название, которое я и озвучил. Урал. Зарегистрирован клан Урал. Место дислокации планета Земля. Уровень клана 0. Устав клана. Классический. Для изменения необходимо поднять уровень клана до первого и увеличить численность до 20 игроков. Игрок Парторг. Ты выполнил скрытое эпическое задание. Первый лидер. Награда 2 эпических кристалла 80 КСО. Плюс 800 к прогрессу уровня. Я не успел больше ничего сделать, как меня вышвырнуло в реальный мир. Только в этот раз под ногами у меня была не трава, а хорошо знакомое бетонное покрытие взлетного поля. «Серый, это что на хрен такое?» — раздался возмущенный голос Михаила. на что, в другой мир забросило?» Не брат, мы дома», — с улыбкой ответил я, радуясь, что космопорт оказался по эту сторону реки. «Все за мной! Сейчас буду вас знакомить со своими стальными товарищами». И не только. Интерлюдия первая. Кирку Ку Адай. Младший стратег клана Звездные Охотники. Наслаждаться хорошо проделанной работой — это ли несчастье? Именно так думал младший стратег, ожидая хороших вестей. Четыре атмосферных рейдера и два десантных бота отправил он по обнаруженным координатам. Два взвода солдат от третьего до пятого уровня, усиленные одним тяжелым и тремя средними атакующими дроидами. Такой силой можно было вынести две трети всех кланов на Брэдсизе. Да, Кир Куадай перестраховался, но у него на то имелись веские причины. Проанализировав всю информацию по космопорту за последние 14 лет, он очень удивился, когда узнал, сколько игроков погибло, пытаясь взять эту локацию под контроль и аналитик решил подстраховаться. Звонок видеофона прервал размышления младшего стратега. Щелкнув пальцами, он уставился на командира штурмовиков, старшего пилота Данну васа «Господин стратег, у меня неприятные новости. Космопорт исчез». «Ну-ка, повтори». «Вы там унюхались синими грибами, что ли?» возмутился Кир Куадай. «Хочешь сказать, кто-то сравнял космопорт с Землей?» «Господин стратег, я хочу сказать, что эта локация полностью исчезла из Брэдсиза. В подтверждение высылаю вам съемку местности со всех четырех рейдеров. Мы там пару сотен квадратных километров исследовали. Пусто!» «Обследуйте еще пару сотен, но найдите мне этот чертов космопорт!» — рявкнул кирку отдай отключая связь. «Съемку они сделали! Что за бред?» Интерлюдия вторая. Клещ. «Если бы не старая привычка носить бронежилет, то его уже не было бы». Пуля ушла по касательной, в плечо, оставив глубокую рваную рану, но главное — она не осталась в теле. «Чёртов игрок!» Орлов точно знал, что действия подавителя одноразовые. Его человек не стал бы врать о таком. Неужели Глебов смог повторно зарядить артефакт? И амулет подчинения он каким-то образом обезвредил его. «Что же у него за класс такой?» Клещ уже полчаса отлеживался в подвале брошенного дома, дожидаясь, когда же перестанет действовать этот идиотский протокол. Гномы давно потеряли его и ушли, а вернуться домой по-прежнему не получается. А ведь там, на земле, Орлова ждут серьезные проблемы. Мало того, что потерял контроль над городом, так еще и провалил важное задание. Ну да ничего. Такими кадрами, как он, не разбрасываются. Да, хозяева не прощают ошибок, но и в глупости замечены не были. А Глебова он накажет. Не напрямую, нет. Через близких.